гланясь направо и налево, нашедшимся и тут, как везде, радостно встречавшим его знакомым, он подошёл к буфету, закусил водку рыбкой и что-то такое, сказал раскрашенной в ленточках кружевах и завитушках француженки, сидевшей за конторкой, что даже эта француженка искренно засмеялась. Левин же только от того не выпил водки,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 Сюда, ваше сиятельство, пожалуйста, здесь не обеспокоет ваше сиятельство, говорил особенно липнувший старый белёсый татарин с широким тазом и расходившимися над ним фалдами фрака. Пожалуйста, шляпу, ваше сиятельство, говорил он Левину в знак почтения к Степану Аркадичу, ухаживая из-за его гостьем. Мгновенно расстелив свежую скатерть на покрытый уже скатертью круглый стол под бронзовым бра, он пододвинул бархатные стулья и остановился пред Степаном Аркадичем с салфеткой и карточкой в руках, ожидая приказаний. «Если прикажете, ваше сельство, отдельный кабинет сейчас опростается. Князь Голицын с дамой. Устрицы свежие получены?» «А, устрицы!» Степан Аркадьевич задумался. Не изменит ли план Левин, сказал он, остановив палец на карте, и лицо его выражало серьёзное недоумение. Хороши ли устрицы? Ты смотри, ваше фленсбургские, ваше сядьство. А стенских нет. Фленсбургские-то фленсбургские, да свежили, вчера получены. -с. Так что ж, не начат ли с устриц?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 прибавил он, заметив на лице Облонского недовольное выражение, «чтоб я не оценил твоего выбора, я с удовольствием поем хорошо». «Еще бы! Что ни говори, это одно из удовольствий жизни», сказал Степан Аркадьевич. «Ну так дай ты нам, братец ты мой, устриц два или мало три десятка, суп с кореньями, прентоньер». подхватил татарин. Но Степан Аркадьевич, видно, не хотел ему доставлять удовольствие называть по-французски кушанье. «С кореньями, знаешь? Потом тюрбо под густым соусом, потом розбифу, да смотри, чтобы хорош был, да каплунов, что ли, ну и консервов». Татарин, вспомнив манеру Степана Аркадьевича не называть кушанье по французской карте, Не повторял за ним, но доставил себе удовольствие повторить весь заказ по карте. Суп-принтаньер, тюрбо-сос-бомарше, пуларт-а-ле-страгон, масседуан-де-фрюи. И тотчас как на пружинах, положив одну переплетенную карту и подхватив другую карту вин, поднес ее Степану Аркадьевичу. «Что же пить будем?»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 взялся за устрицы. — А не дурные, — говорил он, сдирая серебряную вилочкой с перламутровой раковины шлюпающих устриц и проглатывая их одну за другой. — Не дурные, — повторял он, скидывая влажные и блестящие глаза то на Левина, то на татарина. Левин ел и устрицы, хотя белый хлеб с сыром был ему приятнее.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 Да, это признак того, что грубый труд ему не нужен. У него работает ум. Может быть. Но всё-таки мне дико. Так же, как мне дико теперь то, что мы деревенские жители стараемся поскорее наесться, чтобы быть в состоянии делать своё дело, а мы с тобой стараемся как можно дольше не наесться, и для этого едим устрицы. Но, ну, разумеется, подхватил Степан Аркач, но в этом-то и цель образования. И за всего сделать наслаждение. Ну, если это цель, то я желал бы быть диким. Ты и так дик. Вы все левины дикие. Левин вздохнул. Он вспомнил о брате Николае, ему стало совестно и больно, и он нахмурился. Но Облонский заговорил о таком предмете, который тотчас же отвлёк его. Ну что ж, поедешь на Ынчи вечером к нашим? — К Щербатским, то есть, — сказал он, отодвигая пустые шершавые раковины, придвигая сыр и значительно блестя глазами. — Да, я непременно поеду, — отвечал Левин. — Хотя мне показалось, что княгиня неохотно звала меня. — Что ты, вздор какой! Это ее манера! Ну, давай же, братец, суп! — Это ее манера важной дамы, — сказал Степан Аркадьевич. Я тоже приеду, но мне на певку к графине баниной надо. Но как же ты не дик? Чем же объяснить то, что ты вдруг и сейчас из Москвы? Щербатские меня спрашивали о тебе беспрестанно, как будто я должен знать. А я знаю только одно: ты делаешь всегда то, чего никто не делает. Да, сказал Левин медленно и взволнованно. Ты прав, я дик. Но только дикость моя не в том, что я уехал, а в том, что я теперь приехал. Теперь я приехал. О, какой ты счастливец, подхватил Степан Аркадич, глядя в глаза Левину. От чего? Узнаю коней ретивых по каким-то их таврам, юношей влюблённых узнаю по их глазам, продекламировал Степан Аркадич. У тебя все впереди. А у тебя разве уж назади? Нет, хоть не назади, но у тебя будущее, а у меня настоящее. И настоящее так, в пересыпочку. А что? Да нехорошо. Ну да я о себе не хочу говорить. И к тому же объяснить всего нельзя, сказал Степан Аркадьевич. Так ты зачем же приехал в Москву? «Эй, принимай!» — крикнул он татарину. «Ты догадываешься?» — отвечал Левин, не спуская со Степана Аркадьевича своих в глубине светящихся глаз. «Догадываюсь, но не могу начать говорить об этом. Уж поэтому ты можешь видеть, верно или неверно, я догадываюсь», — сказал Степан Аркадьевич с тонкой улыбкой, глядя на Левина. «Да». Ну что же ты скажешь мне, сказал Левин дрожащим голосом и чувствуя, что на лице его дрожат все мускулы. Как ты смотришь на это? Степан Аркадьевич медленно выпил свой стакан шабли, не спуская глаз с Левина. И я? сказал Степан Аркадьевич. Я ничего так не желал бы, как этого. Ничего. Это лучшее, что могло бы быть. Но ты не ошибаешься. Ты знаешь, о чём мы говорим, проговорил Левин, впиваясь глазами в своего собеседника. Ты думаешь, что это возможно? Думаю, что возможно. От чего же невозможно? Нет, ты точно думаешь, что это возможно. Нет, ты скажи всё, что ты думаешь. Ну а если если меня ждёт отказ? И я даже уверен. От чего же ты это думаешь? улыбаясь на его волнение, сказал Степан Аркадич: "Как мне иногда кажется, ведь это будет ужасно и для меня, и для неё. Ну, во всяком случае, для девушки тут ничего ужасного нет. Всякая девушка гордится предложением. Да, всякая девушка, но не она", Степан Аркадьчу улыбнулся. Он так знал это чувство Левина. знал, что для него все девушки в мире разделяются на два сорта. Один сорт это все девушки в мире, кроме её, и эти имеют все человеческие слабости, и девушки очень обыкновенные. Другой сорт она одна, не имеющая никаких слабостей и превыше всего человеческого. Постой, соуса возьми, сказал он, удерживая руку Левина. который отталкивал от себя соус. Левин покорно положил себе соуса, но не дал есть Степану Аркадичу. "Нет, ты постой, постой", сказал он. "Ты пойми, что это для меня вопрос жизни и смерти. Я никогда ни с кем не говорил об этом, и ни с кем я не могу говорить об этом, как с тобою. Ведь вот мы с тобой по всему чужие, другие вкусы, взгляды, всё". Но я знаю, что ты меня любишь и понимаешь, и от этого я тебя ужасно люблю. Но, ради бога, будь вполне откровенен. — Я о тебе говорю, что я думаю, — сказал Степан Аркадьевич, улыбаясь. — Но я тебе больше скажу. Моя жена — удивительнейшая женщина, — Степан Аркадьевич вздохнул, вспомнив о своих отношениях с женою и, помолчав, с минутку продолжал. — Продолжал. У неё есть дар предвидения. Она насквозь видит людей, но этого мало. Она знает, что будет, особенно по счастью браков. Она, например, предсказала, что Шаховская выйдет за Брентелла. Никто этому верить не хотел, а так вышло. И она на твоей стороне. То есть как Так что она мало того, что любит тебя, она говорит, что Кити будет твоей женой непременно. При этих словах лицо Левина вдруг просияло улыбкой, той, которая близка к слезам умиления. "Она это говорит", вскликнул Левин. "Я всегда говорил, что она прелесть, твоя жена. Ну и довольно. Довольно об этом говорить", сказал он, вставая с места. Хорошо, но садись же, вот и суп. Но левен не мог сидеть. Он прошёлся два раза своими твёрдыми шагами по клеточке комнате, помигал глазами, чтобы не видно было слёз, и тогда только сел опять за стол. Ты пойми, сказал он, что это? Не любовь. Я был влюблён, но это не то. Это не моё чувство, а какая-то сила внешняя завладела мной. И я уехал, потому что решил, что этого не может быть, понимаешь? Как счастья, которого не бывает на земле. Но я бился с собой и вижу, что без этого нет жизни. И надо решить. Для чего же ты уезжал? Ах, постой. Ах, сколько мыслей, сколько надо спросить. Послушай, ты ведь не можешь представить себе, что ты сделал для меня тем, что сказал. Я так счастлив, что даже гадок стал. Я всё забыл. Я нынче узнал, что брат Николай, знаешь, он тут. Я и про него забыл. Мне кажется, что и он счастлив. Это вроде сумасшествие. Но одно ужасно. Вот ты женился, ты знаешь это чувство. Ужасно то, что мы старые, уже с прошечьем, не любви, а грехов, вдруг сближаемся с существом чистым, невинным. Это отвратительно. И поэтому нельзя ни не чувствовать себя недостойным, но у тебя грехов немного. Ах, всё-таки, сказал Левин всё-таки, с отвращением читая: "Жизнь мою я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь". Да. Что ж делать? Так мир устроен, сказал Степан Аркадьевич. Одно утешение, как в этой молитве, который я всегда любил, что не по заслугам. Прости меня, а по милосердию. Так и она только простить может.